С первого взгляда кажется, будто оно стоит мне дороже первого, но... Он не договорил, взял перо и написал Монталя. «Прошу вас передать вашей подруге, что она вскоре получит патент. Я еду за подписью. Я проеду восемьдесят шесть лья из любви к вам». Потом с наркастической улыбкой закончил свои размышления. «С первого взгляда кажется, будто это место стоило мне дороже первого, но...» Выгода, я думаю, пропорциональна затратам. Мадмуазель Делевольер принесет к мне больше выгоды, чем Монтале. Или или я не Маликорн. До свидания, Манекан. И он вышел. Двор особняка Граммона.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 Дегиш готовился проститься с принцем перед поездкой в Гавр, где цвет французской знати собирался встретить английскую принцессу. маликорн произнес имя Манекана, и его тотчас приняли. Граф Дегиш был во дворе дома и осматривал экипажи, которые доезжачие иконюхи показывали ему. «Манекан!» — воскликнул он. «Пусть идет скорее, черт побери!» И он сделал несколько шагов навстречу гостю.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 Наконец Малекорн остановился подлиг графа, спрыгнул на землю и кинул по воде конюху. «Что же?» — спросил граф. «Что вы скажете, господин де Малекорн?»